Немедленно выяснилось, что чугунного обитателя зовут Эрнст Юрген, работает он оператором-артомастером на Титане, на земле в отпуске. Каждый год, два месяца он на земле в отпуске, один месяц зимой, один летом. И летом всегда здесь, на пеше, вот в этом самом коттедже. Какие еще чудовища? Кого вы, собственно, имеете в виду, молодой человек? Какие могут быть чудовища в малой пеше, сами подумайте, а еще аварийщик называется, делать вам нечего, что ли? Дуримар же, напротив, оказался существом вполне земным, мало того, существом почти местным. Фамилия его была Толстов, а звали его Лев Николаевич, но замечательным было в нем другое. Он, оказывается, постоянно живет и работает всего в 40 километрах отсюда, в Нижней Пеши, где, оказывается, вот уже несколько лет функционирует филиальчик фирмы небезызвестного Флеминга. Еще оказалось, что этот Эрнст Юрген и старинный его друг Лева Толстов – страстные гурманы. Ежегодно они встречаются здесь, в Малой Пеше, потому что в пяти километрах выше по течению в Пеше впадает маленький приток, где водятся какие-то краба-раки. Именно поэтому он, Эрнст Юрген, проводит свой отпуск в Малой Пеше. Именно поэтому он с другом своим, Лёвой Толстовым, отбыли вчера ранним вечером на лодке ловить краба-раков. И именно поэтому они с Левой были бы очень признательны аварийной службе, если бы сейчас их оставили в покое, ибо карабараки, Эрнст Юрген, потряс тяжелым мешком, издающим странные звуки, бывают только одной свежести, а именно самой первой. Этот забавный шумный человек никак не мог представить себе, что на земле не у них там, на Титане, ни на Пандоре где-нибудь, ни на Я или. Нет, на Земле, в Малой Пеше, случаются события, способные вызвать страх и панику. Любопытнейший тип – космопроходца-профессионала. Видит же, что поселок пуст, видит перед собой аварийщика, представителя Комкона-2, видит, и авторитета их не отрицает. Но объяснение всему этому готов искать в чем угодно, лишь бы не признавать, что на родной его теплой земле не все может оказаться в порядке. Затем, когда его все-таки удалось убедить, что ЧП и в самом деле имело место, он обиделся, расстроился, как ребенок, надул губы, ушел от всех волоча по земле мешок с драгоценными крабораками и уселся боком на своем крыльце, отвернувшись от всех, не желая больше никого видеть, не желая больше ничего слышать, время от времени пожимая плечами и взрыкивая. «Отдохнул», называется, «раз в год приедешь и то». «Это же придумать такое надо!» То его, впрочем, интересовала больше реакция его друга, Льва Николаевича Толстого, работника Флеминга, специалиста по конструированию и запуску в существовании искусственных организмов. А реакция у специалиста была такая. Сначала полное непонимание, беспорядочное лупанье глазами и неуверенная улыбка человека, подозревающего, что его разыгрывают, да еще и не слишком умно. Далее на сдвинутые брови, взор пустой и обращенный будто бы внутрь себя и задумчивые движения нижней челюсти. И, наконец, вспышка профессионального негодования. «Да вы понимаете, о чем говорите!» Вы имеете хоть какое-то представление о предмете? Вы вообще видели когда-нибудь искусственное существо? Ах, только в хронике! Так вот, нет и быть не может искусственных существ, которые способны забираться через окна в спальне людей. Прежде всего, они медлительны и неуклюжи. И если уж двигаются, то не к людям, а от людей. Ибо естественное биополе им противопоказано, даже кошачье биополе. Далее. Что значит размером примерно с корову? Вы бы хоть попытались прикинуть, какая энергия нужна эмбриофору, чтобы развиться в такую массу хотя бы и за час? Да здесь бы ничего не осталось, никаких коров бы не осталось. Это выглядело бы просто как взрыв. Допускает ли он, что здесь задействованы эмбриофоры неизвестного ему типа? Ни в коем случае. Таких эмбриофоров в природе не существует что же здесь произошло по его мнению лев толстов не понимал что здесь произошло ему надо было осмотреться чтобы прийти к каким-нибудь выводам то его оставил его осматриваться а сам вместе с базелем отправился в клуб чтобы перекусить они съели по бутерброду с холодным мясом и то его принялся варить кофе и тут У -у", произнес вдруг базель с набитым ртом он сделал мощный глоток и, глядя мимо Тойва, рявкнул свежим голосом. «Стоп, машина! Ты куда это нацелился, сынок?» Тойва обернулся. Это был мальчишка лет двенадцати, лопоухий и загорелый, в шортиках и курточке распашонки. Зычный оклик Базеля остановил его у самого выхода из павильона. «Домой!» — сказал он с вызовом. «А подойди-ка сюда, пожалуйста!» — сказал Базель. Мальчик приблизился и остановился, заложив руки за спину. «Ты здесь живешь?» — спросил Базель вкрадчиво. «Мы здесь жили», — ответил мальчик, — «в шестерке». «Теперь больше жить не будем». «Кто это мы?» — спросил Тойва. «Я мама и отец. Вернее, мы здесь были на даче, а живем мы в Петрозаводске». «А где же мама и отец?» «Спят дома». «Спят», — повторил Тойва. «Как тебя зовут? «Кир, твои родители знают, что ты здесь?» Кир помялся, переступил с ноги на ногу и сказал, «Я сюда только на минутку вернулся. Мне надо забрать галеру, я ее целый месяц мастерил». «Галеру?» — повторил Тойва, рассматривая его. Лицо мальчика ничего не выражало, кроме терпеливой скуки. По всему было видно, что озабочен он только одним, поскорее бы забрать свою галеру и вернуться домой, пока родители не проснулись. «Когда вы уехали отсюда?» «Нынче ночью». «Все отсюда уезжали, и мы тоже. А галеру забыли». «Почему же уехали?» «Была паника, вы что, не знаете?» «Тут такое было, и мама напугалась. А отец сказал, ну, знаете ли, поехали отсюда домой». «Сели в глайдер и улетели». «Так я пойду? Или нельзя?» «Погоди минутку. Почему была паника? Как ты считаешь?» «Потому что появились эти животные. Вышли из леса или из реки. Все почему-то их испугались, забегали. Я спал, меня мама разбудила». «А ты не испугался?» «Он дернулся плечом». «Ну, и я испугался сначала, со сна. Все вопят, все орут, все бегают, ничего не понять». А потом, я же говорю, мы сели в глайдер и улетели. Животных этих ты видел? Он вдруг засмеялся. Видел, конечно. Одно прямо в окошко влезло. Рогатое такое. Только рога не твердые, а как у улитки. Очень потешные. То есть ты сам не испугался? Нет, я же вам говорю, испугался, конечно. Что я вам? Врать буду. Мама вбежала вся белая. Я думал, несчастье какое-нибудь. «Думал, с папой что-нибудь?» «Понятно, понятно. Но животных-то ты не испугался?» Кир сказал с досадой. «Да почему их надо пугаться? Они же добрые, смешные. Они же мягкие, шелковистые, такие, как мангусты, только без шерстки. А то, что они большие, так что же? Тигр тоже большой. Так что же, я его пугаться должен, что ли? Слон большой, кит большой, дельфины большие бывают. А эти животные, ну, никак не больше дельфина. И ласковые они такие же. Тойма посмотрел на Базеля. Базель, отвесив челюсть, слушал странного мальчика, держа на весу надкушенный бутерброд. «И пахнут они хорошо», — продолжал Кир горячо. «Они ягодами пахнут. Я думаю, они ягодами и питаются. Их бы надо приручить. А бегать от них чего ради?» Он вздохнул. «Теперь они ушли, наверное. Ищи их теперь в тайге. Еще бы!» «Так на них все орали, топали, махали руками. Конечно, они испугались. А теперь попробуй их приманить. Он опустил голову и предался горестным размышлениям. Тойва сказал, «Понятно». «Однако родители с тобой не согласны, так?» Кир махнул рукой. «Да уж. Отец еще ничего, а мама категорически ни ногой никогда». «Ни за что никогда, и мы теперь улетаем на курорт. А они ведь там не водятся». «Или водятся? Как они называются, вы не знаете?» «Не знаю, Кир», — сказал Тойва. «Но здесь ни одного не осталось?» «Ни одного». «Так я и думал», — сказал Кир. Он вздохнул и спросил, «Можно мне взять свою галеру?» Базиль наконец, пришел в себя. Он шумно поднялся и произнес,